Глава 63. Неотразимые нокауты моря. И наконец свершилось. Вначале удар ощутила всякая мелочь. Фрегаты и эсминцы, прикрывающие левый передний фланг авианосной ударной группы. Экраны их локаторов вспыхнули десятками скоростных целей. Это валились с неба снаряды, выпущенные главными калибрами добравшихся до места линкоров. Против такой напасти были бессмысленны любые противоракетные выкрутасы. Однако имелась надежда, что активно-реактивные монстры все-таки не слишком управляемы, а потому будут с неизбежностью мазать. Хотя по сути такой надежды поначалу до первых попаданий никто не имел. Все операторы, вперившие в экраны глаза, понятия не имели, с чем имеют дело. Взвыли сирены, оповещая о начале атаки. Надо отдать должное выучки выучке американских моряков. В сложившихся условиях они делали все возможное. Кроме того, линкоры русских не подошли безболезненно. Они почти постоянно атаковались палубной авиацией. Следующие за ним крейсера, снабженные новейшим ракетным комплексом ПВО С-300, растратили к этому времени почти весь наличный запас ракет. Это практически лишало их шанса после выполнения миссии уйти прочь безнаказанно. Однако, если бы главную силищу последнего удара составляли устаревшие башенные калибры, дело бы не стоило свеч. Но линкоры сослужили роль щита. Даже странно было, что они еще на плаву они воткнулись на сами вылистую бездну центральной Тихоокеанской котловины. В случае раскладки подобного боя там, в мире 2 Это случилось бы неминуемо. Конечно, главный удар наносили не старички и линкоры. Большие ракетные крейсера. Вот кто вышел на главную арену. Там, на цветных дисплеях американских систем ПВО, высветились новые метки. Они были поярче и несколько помедленнее валящихся сверху крупнокалиберных снарядов. Да и шли они по-хитрому, прижимаясь к воде, маскируясь в волнах, Разумеется, американский флот тоже был не лыком шит, в его оснащении тоже хватало всяческих хитростей. И все же ракет было чрезмерно много. Только с палуб двух крейсеров типа «Слава» ушли в полет по 16 штук тяжелых самонаводящихся монстров. Но ведь в соединении еще присутствовал самый охраняемый из всех кораблей – атомоход «Молотов» водоизмещением 23 тысячи тонн. Как только прорвавшиеся вперед, снаряженные локаторами русские вертолеты выдали координаты цели, идентифицированной как авианосец, крейсер последовательно, с весьма небольшими интервалами, выпустил из шахтных пусковых установок 20 ракет. Сам он, кроме того, как и остальные современные корабли, начал ставить широкополосные радиопомехи против американского соединения, мешая нормальной работе системы обороны. Конечно. Это было мелочью по сравнению с молочным туманом, но все же. Но ведь дело не ограничилось только большими кораблями. Здесь находились и относительно небольшие суда. Тем не менее, и они несли ракеты. скопом, но помаленьку. Они добавили к летящим великанам еще 70 небольших реактивных снарядов. Но все-таки не лилипутов. Удар такой мощи с расстояния чуть более 100 километров не смогло бы отразить ничто. Не надо забывать о том, что крейсера и эсминцы Янки, одновременно с происходящей массовой ракетной атакой, зря растрачивали боеприпасы, пытаясь перехватывать направленные в их боевой порядок снаряды. Еще они боролись с вертолетами наведения. Вот это было нужное дело, и выполнили они его на ура. Но было уже несколько поздно. Ракеты сокращали и сокращали расстояние.